45 -е. Аларик Лейра, задыхаясь, схватила ртом воздух и испуганно оглядывалась по сторонам, когда Аларик вытащил её из-под грохочущего водопада. "Успокойся, ты в безопасности, это просто вода". Она быстро смахнула капли с глаз, мгновение не понимающе смотрела на него, а затем бросилась ему на шею. "Ради всех ветров, Аларик, я подумала, я думала, что потеряла тебя". Где же ты был? Где? Она была вне себя, по её щекам текла не только вода с промокших волос, но и её собственные слёзы. Я был прямо перед тобой, Лыра. Всё в порядке. Она открыла рот, но ничего не сказала. Вместо этого она обхватила себя руками, потёрла ладонями плечи, пытаясь унять дрожь. Всё в порядке, да? Ты хоть понимаешь, где мы оказались? Нет, не понимал. Хотя они только что побывали на наполненном магии дне пропасти, где пахло страхом и кровью, там ему показалось, что к ногам прикована огромная тяжесть вина всех проклятых душ. Будто он заглянул в душу порочную до самого дна. И он не исключал, что это была его собственная душа. От самого воспоминания по спине пробегала дрожь. Хотя они ничего не нашли внизу, он был рад снова оказаться на открытом пространстве. "Прости", сказал он Лэре и обнял её за плечи, чтобы согреть. Безнадёжное дело, учитывая, что он также промок насквозь, как и она. "Не о чем просить прощения. Я нашла её". Кого? Что-то странное было в том, как она выглядела. Она испытывала такое облегчение, будто искала его много часов. И одновременно он заметил проблеск недоверия в её глазах, почти скрытый, будто она сама его почти не осознавала. "Я видела королеву", прошептала она. Она говорила со мной. Тёмное предчувствие наполнило его грудь. Что-то надвигалось, что-то беспокоило Лейру. "Нам нужно быстро избавиться от мокрой одежды, иначе тебя ждёт только смерть", произнёс он. А потом ты мне всё расскажешь. Лэра улыбнулась ему. Ты действительно не знаешь, где мы? Аларик, это южная сторона Исты. Мы на северной горе Немии. Нигде больше не бывает такого холодного лета. Должно быть, возник какой-то магический проход, который ведёт из этого места к пропасти. Возможно, королева создала его для нас. Есть ли у неё такая власть? Владеет ли она всей силой Иляскай? Он невольно улыбнулся. Такой взволнованной она выглядела. Но за её внешней жизнерадостностью поджидала что-то ещё. Расскажи мне, что происходит. Расскажи мне каждое слово. Она энергично кивнула. Я сначала мне нужно сама это обдумать. Всё словно во сне, как будто мои воспоминания изменятся, если я скажу хоть одно неверное слово. Дай себе время. Да. Нам нужно отправиться в долину. Идём, я знаю путь. Хотя ты тоже его знаешь. Когда они спускались, он и правда узнавал всё вокруг. Прошло три года с тех пор, как он впервые поднимался здесь с Лэрой, как сегодня по тайным путям вместо улиц, по которым день и ночь сновали рабочие, трудившиеся в горных шахтах исты. Тогда они по собственной воле встали под одним из множества водопадов И он запомнил каждую каплю нависнувшей кожи Лейры. Сегодня у них не было времени на то, чтобы прижавшись друг к другу, обсыхать на солнце, потому что уже занималось серое утро, и ночной холодный туман еще висел между горами. Они спешили в низину и карабкались по горе слишком быстро, чтобы разговаривать, так что Лейра успела упомянуть лишь о том, что истинная королева подарила ей слезу Лиаскай. Вряд ли что-то могло принести ему большее облегчение. Проклятие не пойдёт на Лэйру. Неважно, что случится сейчас, всё уже не так плохо. Лэйра в безопасности и останется с ним столько, сколько захочет. Но её всё равно потрясло то, что она увидела, когда они вернулись в деревню. Поселение выглядело вымершим, словно сюда уже давно не ступала нога человека. Пель покрыла окна, и хлопьями собиралась в затянувших двери хижин паучьих сетей. Мыши сновали сквозь открытые двери, растаскивая последние остатки пищи или материалы для своих гнезд. На грядках в небольших садах между полузасохшими овощами разрослись сорняки, а в куриных загонах кое-где можно было увидеть околдавших животных, истощенных настолько, что казалось будто в соломе лежат просто пустые оболочки из перьев. Взгляд Лэйры вобрал всё это, пока они вместе шли к её старому дому. В мыслях Аларика клубились тысячи слов, но он не находил ни единого, которое могло бы утешить Лэйру. Тебе не обязательно входить, произнёс он, когда они оказались перед её прежним домом и Она явно нерешительно остановилась, не зная, что ждёт внутри. Я могу принести то, что тебе нужно. Она покачала головой. Ничего страшного. Я должна увидеть всё своими глазами, понимаешь? что её? Действительно больше нет здесь. Он проводил её внутрь хижины, где было всего две простых комнаты. Аларик отошёл на тесную кухню, В то время, как Лэра двинулась дальше в спальню, и жестом показала ему, что хочет немного побыть одна. Сначала он слышал, как она роется в сундуке с одеждой, потом скрипнула кровать, и наконец стало очень-очень тихо. Аларик отвлёкся, осматриваясь по сторонам. Он взял с полки памятный ему деревянный стаканчик. Раньше его наружная поверхность была украшена резными цветами. Теперь дерево стало совершенно гладким. Лайра когда-то украсила этот стаканчик для своей матери. Это был подарок на весенний праздник, чтобы утешить её, потому что она не могла больше танцевать. Теперь проклятие навсегда уничтожило и это воспоминание. Тишина в соседней комнате была подавляющей. Её нарушили только шаги Аларика, который медленно вошёл в комнату. Я могу чем-то помочь. Она подняла на него взгляд, не скрывая слёз, и немного подвинулась на кровати. Он сел рядом с Лэйрой и обнял её. Чем-нибудь. Лэйра. Да. Она кивнула так, словно даже это движение отняло у неё много сил. Да, есть кое-что, что ты можешь сделать. Даже должен. Сейчас ты должен быть на моей стороне. Как может быть иначе? Она вдохнула, словно собираясь с духом. Мы должны вернуть Альсиана Дыра». Он ничем не выдал своей реакции, только тихо спросил: "Что ты имеешь в виду?" "Королева закроет рану. Я должна вернуть Альсиана Дэра Лиаскай. Тогда Лиаскай отменит заклинание, которое удерживает в мире живых это царство." Диемов и всех живущих в нём людей. Всё это останется в прошлом. Она улыбнулась ему, и в этом она была настолько душераздирающе прекрасной, что он чуть было не согласился. Если это сделает тебя счастливой, Лейра, сделай это. Но эта мысль была лишь импульсом, кратким порывом, который тут же снова потух потому что Аларик понял, что это означало, что речь шла о скором конце Альсьяна Дыра. И Аларик», — поспешно добавила Алейра: "Это сделает тебя свободным". Что? Свободным? Свободным. Это было слишком большое слово для кого-то вроде Аларика Кола, для человека, который никогда в жизни не был свободным. Тогда ты станешь свободным, повторила Лyra. Цикл проклятия не будет завершён, пока ты еще не превратил никого в дема, ты не до конца связан магией царства теней. Проклятие исчезнет, Аларик, ты потеряешь власть над этим царством, но ты и я мы останемся. У него внутри все горело. Ее слова звучали невыносимо прекрасно. Он представил, как закрывает глаза и соглашается. "Да, давай сделаем это, и всё будет хорошо. Всё будет хорошо", прошептала Лира, и он услышал слёзы в её голосе ещё до того, как увидел её лицо. Тогда люди здесь снова смогут жить мирно, никого не будут забирать из родного дома. Именно здесь, на этом самом месте, люди снова смогут быть счастливыми. Может быть, и мы тоже. Он крепче обнял её, кой к её лбу, ощущая, как она дрожит. И ему стало жаль, что он не может её успокоить. Но он лишь глубоко вдохнул, а потом сказал: "Нет.